Глава 23. Джим. Росси шел полным ходом, и от перегрузки болели глаза. Тело вдавливалось в кресло-амортизатор. Сок жёг вены и холодный и горячий одновременно, Заставлял ощущать терпкий запах на самом деле несуществующий. Каждый вдох был борьбой с непривычным весом, словно грудь сдавила тяжелой рукой. И так продолжалось часами. На могло тянуться и дни. Время от времени они делали перерыв, чтобы поесть или сходить в туалет. В молодости, когда джим служил во флоте, он вполне мог с аппетитом поесть, выпить кофе и даже сыграть партию в покер на камбузе, пока длился такой перерыв. Больше он не пытался. Желудок стал уже не так устойчив, как раньше. По пути джим то проваливался в сон, то опять приходил в себя, но уснуть мог только наполовину. Он постоянно ждал появления на экране предупреждения об угрозе и глубокого рокота пушки, пытающейся сбить ракеты врага прежде, чем они уничтожат и Джима, и большинство тех, кто ему дорог. Этот страх и физическое напряжение были знакомы как старая и многократно спетая песня гимн о цене насилия. Джим с Номи летели на командной палубе в креслах рядом друг с другом. Алекс прямо над ними в рубке. Амос и Тереза с оставались внизу, в машинном отделении, и в теории были готовы сразу перейти к действиям, если с кораблем что-то пойдет не так. Амос был по-прежнему чертовски хорошим механиком, а Тереза, молодая и умная, обучалась под его руководством почти с самого отлета с Лаконии. Тем не менее Джим надеялся, что все будет в порядке. Он уже потерял счет часам, проведенным в полете к вратам Фригольда и пропущенным в перерывах между жесткими перегрузками и обедом, когда на экране всплыло сообщение, и он с трудом сосредоточился. Сообщение было от Алекса. Может уже хватит драпать? Джим положил руки на давно знакомые кнопки управления и включил тактический дисплей Росси. Вся обширная система Фригольд выглядела пустой. Если бы дисплей имел реальный масштаб, никакой корабль не отображался бы и одним пикселем. Но спустя многие десятилетия Джим отлично разбирался в тонкостях полуабстрактного интерфейса Росси, и он не нуждался в пояснениях. Острый красный треугольник лакониейский сменится, ставшийся позади. Он не гнался за ними, а тормозил в направлении станции Драпер. Белый треугольник, труп ястреба, удалялся от них, но только со скоростью полета Росси. А зелёные мигающие индикации было помечено поле обломков бывших прежде близким штормом флагманом сил подполья. Карта выглядела достаточно просто. На Фригольде недостаточно кораблей или баз для укрытия, чтобы опасаться уловок Джим включил расчет времени перехода, насколько они опередят врага возле Врат, если продолжат двигаться на тяге, и насколько, если тягу сбросят, и на какое расстояние им надо оторваться, чтобы пройти через пространство колец в другую систему без хвоста. Он на всякий случай просканировал лидаром пространство на пару световых минут впереди, прежде чем позволил себе прийти к тому же выводу, который хотел сделать сразу, как только увидел вопрос. С виду чисто. Можем снова включить тягу, если потребуется. В ответ гравитация рывком уменьшилась до половины g, и у Джима в позвоночнике что-то хрустнуло над крестцом, вставая на место. Он пошевелился, осторожно, словно пробуждаясь от долгого тревожного сна, и перекатился на бок. Наоми уже заблокировала свое кресло и села, губы мрачно сжаты в тонкую линию. На экране перед ней был инженерный отчет по главным системам Росси, реактор, система жизнеобеспечения, резервуары с водой, ракеты, ОТО, энергетика. И она изучала цифру за цифрой, проверяя, все ли работает как следует, ведь их жизнь зависела от состояния корабля. Джим хотел потянуться к ней и взять за руку, но это требовалось только ему. А Наоми уже делала то, что должно улучшить ее самочувствие. Он открыл канал связи с машинным отделением. Как дела внизу? Все в порядке? Жутковатая запинка в речи Амоса уже стала такой привычной, что почти не казалась жуткой. Вроде все хорошо, только собака немного подволакивает задние лапы. Мы решили пару минут подождать, пусть походит. Не поможет отведем в медотсек и вколем стероиды». Понял, ответил Джим и разорвал соединение. Наоми переключила экран на воспроизведение боя. Гибель шторма, уничтожение ястреба. обреченное пикирование прямо в зубы надвигающемуся дредноуту. Вероятно, Алекс его тоже смотрел, только видел как-то иначе. Он служил на шторме несколько лет, знал людей, которые там погибли. Джим смотрел на экран наоми и пытался думать о том, как бы видели это другие, как увидел он сам. Два лаконийских эсминца неслись друг на друга, выпускали торпеды и стреляли из ЗУО до тех пор, пока взрывы не закрыли все поле обзора. Деречо опять появился первым, все еще на тяге, но на корпусе у него виднелось множество пылающих шрамов от яростных атак Джиллиан. а потом, когда с другой стороны облака огня показался разрушенный корпус Шторма, Джим тяжело вздохнул. Это видео с низким разрешением запечатлело смерть подполья. Боевую, славную смерть, но все-таки таки смерть. Прощай, Джиллиан — тихим шепотом, как молитву, произнесла Наоми. Потрясающих храбрых людей мы собрали, да? сказал Джим. А теперь смотрим, как они погибают. Наоми отбросила волосы с лица и посмотрела на него. Я думала, Трехо человек человек-слова». Так и есть, сказал Джим. Ну, то есть он готов на любое зверство. Он не из добряков, но случившееся не его рук дело. Тем не менее это произошло. Наоми с трудом выговаривала слова. Я был совершенно уверен, что прикончил Танаку в Новом Египте, а теперь это напоминает вендетту. Может быть, он тоже плохо умеет держать людей под контролем, как и я, спросила Наоми и продолжила, не дожидаясь ответа. Джилиан подставила нас своей громкой героической смертью. Мы в дерьме. Поежившись, Джим представил, как эти слова отзовутся для Алексы. Она приняла неправильное решение. То есть я понимаю ее ошибку. Всем известно, что и я иногда действую по собственному усмотрению. Он помедлил пару секунд прежде чем продолжить. А когда она увидела, как все обернулось, она спасла нас и погибла, спасая нас. "Она лишила нас станции Драппер", сказала Наоми. "В ту минуту, когда заговорила с Лаконией, она отняла у нас эту базу. Даже если бы они выполнили условия сделки, то никогда просто так не забыли бы, что у нас есть база на том спутнике. Они не собирались делать вид, что не знают про шторм в системе Фригольд. Но они собирались бомбить города, тех людей, кого она знает и любит, ее семью. Это вражеская армия", сказала Наоми. Мы что, каждый раз исполняем то, что они нам велят, когда собираются действовать как враги? Если таков наш план, тогда мы давным-давно идем не по тому пути. Я не это хотел сказать. Тогда что? Нам надо было отдать Терезу? Или мы не правы в том, что не было хорошего варианта, вины Джилиан нет? Джим увидел, как Наоми невольно содрогнулась при этих словах, что заставило его притормозить. Теперь он заговорил мягче. И твоей вины в этом тоже нет. Блеск в ее глазах сказал ему все без слов. Здесь и горе, и полное изнеможение, и отчаяние, и все же решимость, осознание того, что они десятилетиями вели эту игру без правильного ответа, что она продолжится, и как история переживет их всех в лучшем случае. Медленные шаги Алекса послышались сначала над ними, а потом на трапе. Джим знал своего пилота большую часть жизни. Видел Алекса во всех состояниях: от ликования до ярости. Никогда до сих пор он не видел его таким тихим, таким подавленным. Его щеки после побега с Фригольда начали обрастать белой щетиной, напомнившей Джиму снег. Алекс опустился в свободное кресло, развернул его так, чтобы видеть и Наоми, и Джима. Они не спросили, как он, но он все же ответил. Просто пожал плечами, вздохнул, И перешёл дальше, к следующему вопросу. Технически траектория нашего побега не идеальна. Если прямо сейчас осминец врубит максимально возможную скорость, будет очень непросто пройти через врата Фригольда, а потом успеть уйти сквозь другие, чтобы нас не засекли. В их команде есть раненые, возразила Наоми. И скорее всего, им нанесены какие-то структурные повреждения, и они до сих пор не забрали Танаку со станции Драпер. Не думаю, что они успеют, продолжил Алекс. А если попробуют, мы заставим их потрудиться. Джиллиан заправила все наши баки, но я предпочел бы поменьше давить на скорость, поберечь реакторную массу. Он не стал добавлять: "Я не знаю, когда нам теперь удастся ее пополнить". Было незачем задавать вопрос о том, куда они направляются или каковы дальнейшие планы, он тоже не стал. Они просто сидели втроём. Росы тихо позвякивал, как гонг, которого касаются пером, мелодичный шепот старого доброго корабля. Джим и сам не знал, что их ждет, и уместным казалось только молчание. Когда Алекс снова заговорил, голос звучал увереннее. "Бобби всегда говорила, что за Джиллиан нужно присматривать. Слишком уж ей нравилось своевольничать. Независимость, да, но отчасти и вредность, понимаете? Вся в отца", сказала Наоми. Анджелин была у меня отца, сказал Алекс. И стала бы отличным капитаном, будь у нее еще несколько лет для этого. А Шторм был хорошим кораблем, на втором месте из тех, на каких я летал. Правда? спросил Джим. Алекс покачал головой. Нет, он был жутковатый. Локанийские корабли все какие-то жуткие. Но я только что видел смерть друзей, поэтому мне тоскливо. Прежде чем Джим успел ответить, открылся канал связи. В разговор вмешался голос Терезы рызы вперемешку с тревожным лаем собаки. Нужна помощь! Я в медотсеке! У него опять приступ. Медицинская система сделала для Амоса все, что смогла. В основном это был машинный аналог пожатия плечами и слов выглядит странно. Впрочем, Амос всегда странно выглядел. Он лежал в автодоке с маленькой белой подушкой под головой. Чернота, целиком заполнившая глаза, не давала возможности отследить его взгляд, но Джим был уверен, что механик глядит на него. Сколько я был в отключке? Где-то полчаса, сказал Джим. Как ты себя чувствуешь? Пожалуй, в спортзал не пойду. Эта дрянь утомляет. Это стало случаться чаще? Вроде нет, а похоже, что да. Ладно, да. Но не потому, что мне поплохело. Этот док становится настойчивее. Джим растерянно перевел взгляд на автодог. Амос покачал головой. "Окоя. Она жжёт напалмом, пытаясь вытянуть ответы из артефакта системы Адро, а поскольку все мы", он указал на свои глаза, "все мы как-то связаны между собой, это выливается и на меня". В самом деле? Точно. Каждый раз после судорог я прихожу в себя зная больше. Например, чего? Ничего полезного, сказал Амос. В спектре есть дыры, где ломается сама идея существования в определенном месте, и какой-то типа мыслящий свет. Наверное, интересно, но толку в этом ноль. А ты можешь сказать, у нее есть прогресс? Это не похоже на узконаправленный луч. Мы ничего не обсуждаем, отозвался Амус. То есть, не совсем так, он нахмурился. Я типа слышу, как кто-то занимается фигней в соседней каюте. И ты знаешь, как бывает, когда люди с тобой в одной комнате, и ты знаешь, что они там, даже если не смотришь на них. Вроде того. Нас там всегда трое. Девочка и ее брат, сказал Джим. Насчёт этого не уверен, но трое. Понимаю, то, что я в это влип, просто заноза в заднице, но не думаю, что могу тут что-нибудь изменить, кроме разве что обучать кроху, чтобы прикрывала меня. Джим собрался было сказать, не хотелось бы, чтобы наша жизнь зависела от механика 16 лет, но из коридора донесся радостный лай. В медотсек вошли Тереза с Андатри. В одной руке девушка несла тубу с камбуза, в другой грушу с напитком. Волосы у нее были собраны в тугой пучок, чтобы не лезли в глаза в невесомости. Магнитные ботинки выключены, хотя и надеты. А собака радостно скалилась и описывала широкие дуги хвостом. "Тебе лучше?" спросила Тереза. Джим был поражен тем, как уверенно и свободно держится девочка. Несмотря на то, что она была уже почти год у него в команде, он не мог избавиться от воспоминаний о той Терезе, с которой когда-то впервые встретился на Лаконии. Чересчур серьезный ребенок с грузом всей империи на плечах, но все же просто ребенок. А теперь она достаточно взрослая, чтобы встать на долгий путь ученичества. Если бы она жила на земле, то уже могла бы заявить о своем праве на эмансипацию, могла требовать для себя базовых прав и достаточно взрослая, чтобы видеть, как страдает ее единственный друг в этом мире и выдержать это, как подобает. Я уже прихожу в себя, сказал Амос. Я возьму тебе белого кибла или лимонад, соль, вода и сахар. Ты же знаешь, электролиты. При мысли о еде у Джима свело живот. Непонятно, от голода, от тошноты или от всего понемногу. Спасибо. Амос протянул руку, и Тереза ловко шлепнула тубу в его ладонь, словно подала инструмент. Занимаешься аварийной инвентаризацией? Как раз сейчас начинаю, сказала она. А потом в первый раз обернулась к Джиму, встретила его взгляд и кивнула перед уходом. Анда троткнулась и к Джиму и Камосу, требуя, чтобы почесали за ушами, а потом потрусила вслед за Терезой. Если старая собака после цикла в жёстких перегрузок и имела проблемы с лапами, Джим их не заметил. О чем задумался Кеп? Думаю, каково это, когда тебе 16 и ты важен настолько, что люди из-за тебя убивают друг друга. Да уж, это может ее испортить, дружески согласился Амус. Но других вариантов у нас и не было. Не отдавать ее?» Да. Согласен, со вздохом ответил Джим. Хотя у нас возникнут проблемы, не представляю, чтобы Танака сдалась. Она напоминает мне Бобби, словно соглашаясь, произнес Амус. Наоми все гадает, собирался ли Трехо с самого начала обмануть нас? А ты сомневаешься? Амос потянул кабель из тубы и кивнул Джиму, чтоб тот продолжал. Я ни разу не слышал, чтобы Треху лгал, как не слышал, чтобы Дуарте лгал. А ведь именно он задавал тон всему этому. Он был напыщенным, безжалостным, кое-в чем он был гением, и ошибочно из-за этого считал себя мудрым во всем. но по-своему он поступал правильно. Такой тип запросто запихнет тебя в измельчитель отходов. Но не кинется своей половиной платы за выпивку в баре, сказал Амос. Я видал таких. А полковник Танака, я так думаю, она в бешенстве от того, что не справилась с нами в Новом Египте. Да еще я выстрелил ей в лицо. Угу, согласился Амос. Само собой. Ты считаешь, она успокоится, если я объясню, что просто пытался убить ее?» Выглядит так, будто правое щупальце не ведает, что творит левое, сказал Амус. Высшее командование много хочет, а рулить Галактической империей трудное дело. Может быть, насчет Трехот ты прав? Может быть, Танака позволила себе сводить личные счеты и все изгадила? Они долго молчали. Потом Джим снова вздохнул. Вся проблема с охотничьими собаками в том, что как только спустишь их с поводка, ты их отпускаешь. Они не остановятся, пока не схватят добычу. На мгновение Амос затих. Джим не мог понять, он задумался или это одна из его жутковатых пауз. Когда он шевельнулся, это выглядело так, будто снова включился. Сам я, когда жил на земле, никакими охотничьими собаками не занимался. Наконец заговорил Амос. Но когда был мелким, знал я одного парня, который тренировал полицейских собак. Это ж вроде бы то же самое, да? Я не знаю, ответил Джим. Может быть, в общем, к тому времени, как мы познакомились, он успел порядочно напортачить. Торчал на разные дряни и от этого медленно умирал, но собак все равно любил. Так он говорил, что весь процесс обучения сводится к поиску таких, которые по своей воле не бросятся на людей, поэтому он выбраковывал любого щенка, который не обучался как надо, а на тех, кто прошел отбор, потом тратил уйму времени». Получались на редкость хорошо обученные и умные твари, но в этом и была проблема. Собаки были настолько умные, что отличали тренировочное задание от настоящего. И тот парень все повторял, что пока не пойдешь на дело, никогда не узнаешь, что у тебя за собака. То есть ты считаешь, что Танака будет преследовать нас до тех пор, пока не добьется своего? Или мы сумеем ее убить? Согласился Амос. Не уверен, что по большому счету есть разница. Я не представляю, как мы с этим справимся. Увидишь, справимся. Все умирают, обычное дело. Вопрос только в том, сумеем ли мы не помереть все разом. Если так случится, кончится цивилизация и придет конец всему, что сделало человечество. Но зато об этом жалеть будет некому. Амос вздохнул. Весь тебя накручиваешь, капитан. Существует настоящее и миг, когда свет для тебя погаснет. Время между ними вот и все, что у тебя есть. Как его провести вот единственное, что имеет значение. Я просто хочу уйти, зная, что без меня все будет хорошо, что жизнь продолжается, и что не ты пропустил этот мяч. Угу. Или, может, продолжил Амус? Ты не такая уж важная персона и исправить вселенную тебе не по силам. Ты всегда умеешь подбодрить.